Глава сороковая. В норе у старого лиса. «Ты хорошо знаешь своего деда?» — спросила я, отмахиваясь от назойливого слепня, который кружил надо мной, не в силах решить, что вкуснее, я или лошадь. Джейми покачал головой. «Нет, я только слышал, что он ужасное старое чудовище. Но тебе не следует его бояться». Джейми улыбнулся, глядя, как я отмахиваюсь от слепня концом шали. «С тобой буду я». «Старый сварливый джентльмен мне не страшен», <smartist> — заверила я его. «В своё время я немало повидала подобных типов. Они мягкие, как воск. Во всяком случае, большинство из них, думаю, твой дедушка точно такой же». «М -м -м, нет», — задумчиво произнес Джейми. «Он действительно ужасное старое чудовище. И если почувствовать, что ты перед ним робеешь, то станет еще ужаснее, как дикий зверь». Когда почувствует запах крови. Понимаешь? Я бросила взгляд туда, где далекие холмы, скрывающие Бофорский замок, неожиданно приняли зловещее очертания. Воспользовавшись моментом, слепень стремительно пронесся мимо моего уха. Я взвизгнула и рванулась в сторону. Лошадь, испуганная неожиданным движением, стала на дыбы. Эй, успокойся! Джейми наклонился и схватил поводья моей лошади, бросив свои. Его лошадь вышкалена и лучше, чем моя, захрапела, но осталась на месте, тревожно прядая ушами. Джеми вонзил шпоры в бока своей лошади и принудил мою встать рядом. Ну а теперь он прищурился, следя за зигзообразным полетом слепня. «Посиди спокойно, англичаночка, я поймаю его». Я сидела, словно статуя, почти загипнотизированная угрожающим жужжанием. Тяжелая крылатая насекомая с обманчивой медлительностью летала между мной и ушами лошади. Лошадь тревожно прядала, и я ей сочувствовала. «Если эта тварь сядет мне на ухо, Джейми, то тогда...» — начала была я. Шш! приказал он, и в ожидании наклонился вперед. Его левая рука изогнулась, словно лапа пантеры, собирающаяся нанести удар. «Еще секунда, и я поймаю его!» И тут я увидела темный маленький шарик у него на плече. Еще один слепень, подыскивающий удобное местечко. Я снова открыла рот. Джейми, тихо! С победоносным видом он обеими руками прихлопнул моего мучителя за секунду до того, как слепень, сидящий у него на воротнике, впился ему в шею. Шотландцы сражались согласно древним традициям. Они презирали стратегию, тактику и всякие военные хитрости. Их метод нападения был чрезвычайно прост. Врываясь в ряды врагов, они, теряя свои пледы, выхватывали мечи и мчались за противником, вопя во всю силу легких. Дикий гальский крик. Вот что это такое. И обычно он приносил победу. Большинство врагов, завидев несущихся на них волосатых босоногих дьяволов, просто теряли присутствие духа и спасались бегством. Хорошо вышкаленная в обычных условиях лошадь Джейми, конечно, не была готова к этому гельскому крику, раздавшемуся в двух футах от ее головы. Обезумев от страха, она понеслась, будто за ней мчался сам дьявол. Моя кобыла и я застыли на дороге, следя за великолепной демонстрацией шотландского искусства верховой езды. Джейми с болтающимися стременами, выпустив поводья и почти вылетев из седла, мчался вперед, ухватившись за гриву лошади. Его плед бешено развивался на ветру, и лошадь, к тому времени, окончательно впавшая в панику, воспринимала хлопающее цветное полотно как приказ бежать еще быстрее. Вцепившись одной рукой в гриву, Джейми подтянулся вверх, длинные ноги обхватили бока лошади, пренебрегая стременами, которые болтались где-то у брюха животного. Легкий ветерок доносил до меня обрывки слов на гайском наречии, которые даже я, с моим слабым знанием языка, назвала бы плохими словами. Размеренное цоканье копыт, заставила меня обернуться. Мурта, ведя в поводу вьючную лошадь, поднимался на невысокий холм, с которого мы только что спустились. Он осторожно направился к дороге, где поджидала я. Мурта, не торопясь, остановился, приложил руку козырьком к глазам и посмотрел вперед. туда, где Джейми и его все еще паникующая лошадь как раз исчезли за следующей вершиной. «Слепень», — пояснила я, — «поздновато для них». «А я уж подумал, неужели он так спешил навстречу со своим дедом, что бросил тебя одну?» Заметил Мурта со своей обычной сдержанностью. «Хотя я бы сказал, жена все равно не может повлиять на то, как его встретят». Он подобрал поводья и пнул ногами своего пони. Вьючное животное охотно продолжило путешествие. Моя собственная лошадь, обрадованная компанией и временным отсутствием слепней, весело зашагала рядом. Даже английская жена. полюбопытствовала я. Из того немногого, что мне было известно, отношение лорда Ловата ко всему английскому было отнюдь не ободряющим. Английская, французская, голландская, немецкая, какая разница? Старый лис все равно съест за завтраком его печень, а не вашу. Что ты хочешь сказать? Я уставилась на сурового маленького шотландца в блузе. Под грудой спадающих с него пледов он был похож на один из своих тюков. Каждая деталь одежды Мурты, даже если она была новой и хорошо сшитой, тут же приобретала такой вид, словно ее вытащили из кучи тряпья. «В каких отношениях Джейми со своим дедом?» Я поймала косой взгляд, маленьких цепких глаз. Затем голова Мурты повернулась в сторону Бофорского замка. Он пожал плечами. «Ни в каких». Во всяком случае, до сегодняшнего дня. Парень ни разу в жизни не разговаривал со своим дедом. Но откуда ты так много знаешь о нем, если никогда с ним не встречался? Только теперь я начала понимать, почему Джейми с такой неохотой согласился обратиться за помощью к своему деду. Воссоединившись с Джейми и его лошадью, последняя была довольно сдержана, а первый раздражен до крайности. Мурта задумчиво посмотрел на него и предложил. Он с ючной лошадью поскачет в Бофорд, а мы с Джейми насладимся ланчем у обочины дороги. Восстановив свои силы Элем и овсяными лепешками, Джейми рассказал мне наконец, что его дедушка, лорд Ловат, не одобрил выбора сына, ему не понравилась невеста, и потому не счел для себя возможным ни благословить их союз, ни поддерживать отношения с сыном или его детьми. Так было со дня свадьбы Брайана Фрезера и Элен Маккенди. более 30 лет назад хотя я о нем изрядно наслышан сказал джейми даже увы кусок сыра как ты понимаешь человек такого типа производит впечатление на людей конечно престарелый Тули Бардин, один из парижских якобитов преподнес мне немало непроверенных фактов относительно главы клана Фрезеров. и я думаю что брайан фрезер по-видимому не жаловался на отсутствие отцовского невнимания Джейми кивнул о да Я не помню, чтобы отец много говорил о нем, но относился к нему с уважением. Просто он редко упоминал о своем отце. Джейми потер шею, где уже начала образовываться красная припухлость от укуса слепня. Погода стояла на редкость теплая. Джейми расстелил плед и усадил меня. Визит главе клана Фрезеров ни к чему не обязывал, и Джейми надел новый килт военного покроя, а на плечи набросил плед из отдельного куска ткани. Он не так хорошо защищал от непогоды, как старый с поясом, но в случае необходимости его можно было легко накинуть на плечи. «Я иногда думаю», — задумчиво произнес Джейми, «не был ли мой отец именно таким из-за того, что старый Саймон так обошелся с ним?» Тогда я этого не понимал, конечно, и считал, что не так уж необычно для мужчины проявлять свои чувства к сыновьям. «Ты слишком много об этом думал. Я снова протянул ему фляжку Эля. И он принял ее с улыбкой, куда более теплой, чем хилое осеннее солнце. Ты права. Но веришь ли? Иногда я задумываюсь над тем, каким отцом я буду сам. И оглядываясь назад, не вижу лучшего примера, чем мой отец. Из того немногого, что он, а иногда и мурта рассказывали мне, я понял: его собственный отец был совершенно другим, поэтому мой решил все сделать по-иному, раз уж ему представился такой случай. Я вздохнула и откусила кусочек сыра. «Джейми», — начала я, — «ты действительно думаешь, что когда-нибудь мы...» «Обязательно», — с уверенностью произнес он, не дав мне договорить, склонился ко мне и поцеловал в лоб. «Я знаю, это англичаночка, и ты тоже знаешь. Ты рождена, чтобы быть матерью. Я не собираюсь позволить кому-нибудь еще стать отцом твоих детей». «Очень хорошо», — сказала я. Меня это тоже устраивает». Он засмеялся и, приподняв мой подбородок, поцеловал в губы. Я поцеловала его в ответ и смахнула крошки хлеба, приставшие к щетине, вокруг его рта. «Ты не думаешь, что тебе следует побриться?» — спросила я. «В честь твоей первой встречи с дедушкой». «О, однажды я уже его видела, небрежно бросил он. «И он видел меня». Но что касается моего внешнего вида, пусть принимает меня таким, какой я есть. Или будь он проклят. Но Мурта говорит, что вы с ним никогда не встречались. Mm -hmm. Джейми стряхнул с рубашки остатки крошек и слегка нахмурился, размышляя, стоит ли мне рассказывать. Наконец он пожал плечами и улегся в тени огромного куста, положив руки под голову и устремив взгляд в небо. Действительно. как ты сказала, мы никогда не встречались. Хотя это не совсем так. Дело в том, что…» В возрасте 17 лет молодой Джейми Фрезер отправился морем во Францию, чтобы продолжить свое образование в Парижском университете и узнать те вещи, которым нельзя научиться по книгам. «Я отплывал из Порта Бьюли», — начал он, кивая на следующую вершину, где узкая серая полоса означала кромку залива Мори Ферд. Можно было бы отправиться и из другого порта, например, из Инвернеса. Но отец купил мне именно этот билет. Он поехал со мной, чтобы проводить, как говорится, в большой мир. Брайан Фрезер редко покидал Лалеброх после женитьбы. И пока они ехали верхом, с удовольствием показывал сыну места, где он охотился, и путешествовал, когда был мальчиком и молодым человеком. Но когда мы приблизились к Бофорту, он замолчал. Во время этой поездки он ничего не говорил о дедушке. Я тоже не упоминал о нем, Но чувствовалось, что отец неспроста отправляет меня именно отсюда. Стая мелких воробьев, копошившаяся в низком кустарнике, осторожно приблизилась к нам, готовая подняться и тут же улететь при малейших признаках опасности. Джемми собрал остатки хлеба и бросил их точно в середину стаи. Воробьи взметнулись и шрапнелью рассыпались в воздухе. Они вернутся. произнёс Джейми, кивнув в сторону разлетевшихся птиц. Он положил руку на лицо, будто защищаясь от солнца, и продолжил свой рассказ. «На дороге, ведущей к замку, послышался звук лошадиных копыт. Мы обернулись и увидели небольшую кавалькаду, шесть всадников и карету. Один из всадников держал знамя Ловата, и я понял, что с ними был мой дедушка». Я быстро взглянул на отца, стараясь угадать, как он собирается поступить. Но он только улыбнулся, быстро сжал мое плечо и сказал «Пошли на борт, сынок». Спускаясь к берегу, я чувствовал на себя взгляд своего деда. По моим волосам и моему росту он, несомненно, угадал во мне Маккензи. Я порадовался, что надел свою лучшую одежду и не выглядел каким-нибудь поберушкой. Я не оглядывался по сторонам, но старался держаться как можно прямее. Мне было приятно, что я оказался на полголовы выше самых высоких мужчин, собравшихся здесь. Отец спокойно шел рядом со мной и тоже не смотрел по сторонам, но я чувствовал, что он гордится мной. Джеми улыбнулся, обхватил колени руками и, глядя вдаль, снова переживал ту сцену на пристани. Мы поднялись на борт, познакомились с капитаном, встали около поручней, разговаривая о пустяках и стараясь не смотреть. ни на людей из Бофорта, грузивших товары на корабль, ни на всадников, стоявших на берегу. Потом капитан приказал отчаливать. Мы с отцом расцеловались, он перепрыгнул через поручни на пристань и направился к своей лошади. Сев на лошадь, он оглянулся. К этому времени корабль уже выходил из гавани. Я махал ему рукой, он махал мне в ответ. Повернулся, взял под усы мою лошадь и поехал назад по дороге в Лалеброх. Группа всадников из Бофорта тоже повернула и отправилась в ту сторону. Во главе этой группы я видел своего деда, прямо сидящего в седле. Так они и ехали: мой отец и мой дед на расстоянии двадцати ярдов друг от друга, и перевалив за холм, вскоре исчезли из виду. И ни один из них не повернулся, и не дал знать другому, что видит его. Джейми посмотрел в направлении Бофорта. «Я встретился с ним глазами только раз», — тихо сказал он. «Я подождал, пока отец сядет на лошадь, и повернулся, взглянуть на лорда Ловота со всей наглостью, на какую был способен. Я хотел, чтобы он понял, нам ничего от него не нужно, и я не боюсь его». Джимми криво улыбнулся мне. «На самом деле, это было не так». Я положила свою руку на его и погладила. «А он тоже на тебя посмотрел?» Джейми фыркнул. «Конечно». Он не отрывал от меня глаз с той минуты, когда я спустился с холма и до тех пор, пока мой корабль не отчалил. Я чувствовал, что его глаза сверлят мою спину, словно буравчики. А когда я взглянул на него, его глаза черные под насупленными бровями встретились с моими. «И как он тогда выглядел?» Джейми оторвал взгляд от темного облака, появившегося на горизонте, и посмотрел на меня. Обычное выражение дружелюбия исчезло с его лица. Глаза потемнели. «Холодным, словно камень, англичаночка», — ответил он. «Холодным, словно камень». «Нам повезло с погодой. На протяжении всего нашего пути из Эдинбурга было тепло». «Так долго не продлится», — предсказал Джейми, бросив взгляд в сторону моря. «Видишь, вон то облако». Скоро оно придет к нам. Он принюхался и натянул на плечи плед. Чувствуешь, как пахнет. Погода меняется. Не будучи столь опытной в метеорологии, я, тем не менее, тоже принюхалась. В насыщенном влагой воздухе обострились обычные запахи хвои и вереска. К ним примешивался, долетавший с далекого морского побережья, едва уловимый влажный запах морских водорослей. «Интересно, вернулись ли уже наши люди в Лали брох? спросила я. «Сомневаюсь», — покачал головой Джейми. «Путь их короче, чем наш, но они идут пешком». Он приподнялся в стременах и, приложив руку козырьком глазам, внимательно вгляделся вдаль. «Надеюсь, будет только дождь. Им это не страшно. Во всяком случае, большого шторма не предвидится. Возможно, его отнесет к югу». Поднялся легкий бриз. Я натянула на плечи свою теплую клетчатую шаль. Эти несколько дней хорошей погоды... Я сочла счастливым предзнаменованием. Дай бог, чтобы я не ошиблась». Получив приказ Карла, Джейми всю ночь просидел в холле Руди у окна. А утром первым делом пошел к Карлу и сообщил его высочеству, что он и я, в сопровождении одного лишь Мурты, отправляемся к лорду Ловату, чтобы передать привет его высочества и напомнить лорду, что он обещал помочь людьми и всем прочим. Потом Джейми пригласил кузнеца Роса в нашу комнату и отдал ему несколько приказаний. Но он говорил таким тихим голосом, что я со своего места у очага не могла разобрать ни слова. Но заметила, что кузнец подтянулся и расправил плечи. Видно, задание было важным. Армия горных шотландцев продвигалась вперед не особенно соблюдая порядок и дисциплину. Они шли гурьбой, которую никак нельзя было назвать строем. Во время передвижения... Солдаты из Лали броха, убегали один за другим. Зайдя в кусты, чтобы немного отдохнуть или облегчиться, они не возвращались обратно, а украдкой отходили в сторону и один за другим присоединялись к уже бежавшим. Их надлежало вернуть домой, собрав всех под командой кузнеца Росса. «Я сомневаюсь, что пропавшие скоро объявятся. Если объявятся вообще», — говорил Джейми, обсуждая со мной этот план. «Армия охвачена дезертирством». Эван Камерон говорил мне, что за последнюю неделю из полка сбежали двадцать человек. Близится зима, людям нужно готовиться к холодам, к весенней пахоте. Да и разыскивать их просто некому, даже если их исчезновение и было замечено. «Не бросит ли тебе все это Джейми?» — спросила я, положив руку ему на плечо. «Не могу, англичаночка. Слишком поздно. Я не могу отказаться». Конечно, глупо было отправляться на юг в преддверии зимы. и уж совсем глупо тратить время на стирлинг. Но Карл не проиграл, и предводители кланов, по крайней мере некоторые из них, откликнулись на его призыв. Маккензи, например, а за ними и другие. Сейчас у него вдвое больше людей, чем было в Престоне. А что это означает?» Джимми огорченно взмахнул руками. «Я не могу отказаться, англичаночка. И никакого сопротивления. Англичане в ужасе. Ну да ты сама знаешь». Ты же видел эти воззвания. Он безрадостно улыбнулся. Мы закалываем детей, и сжигаем их на кострах, бесчестим жён и дочерей честных тружеников. Лицо его выразило отвращение. Такие преступления, как воровство и неподчинение приказам, и раньше были известны в Шотландской армии, но об изнасиловании и слыхом не слыхали. Джейми сердито фыркнул. «Да, Камерона дошли слухи, что король Георг собирается бежать из Лондона. Он боится, что армия принца скоро захватит город. Этот слух пошел от меня, а я узнала обо всем от Рэндала. К Карлу примкнули Килмарнок и Камерон, Лохель, Бальмерина и Дугал со своими Маккензи. Все отличные воины. И если ещё Ловод, как и обещал, пришлет своих людей... Господи, может быть, этого будет достаточно? Иисусе, неужели мы отправимся прямо в Лондона? Он сгорбился. Затем неожиданно распрямил плечи, как бы пытаясь освободиться от тесной рубашки. «Но я не могу рисковать», — сказал он просто. «Я не могу идти в Бьюли и оставить своих людей, чтобы их вели бог знает куда. Вот если бы я мог встать во главе их, тогда другое дело. Но будь я проклят, если оставлю их Карлу или Дугалу, которые поведут их на англичан, а я буду находиться за сотни миль в Бьюли». Вот я и решил. Солдаты из Лалеброха, включая Фербиса. Хотя он и протестовал изо всех сил, покинут армию и незаметно вернуться домой. А мы, как только закончим дела здесь, в Бьюле, вернемся и примкнем к Карлу. К тому времени станет ясно, как идут дела. Вот почему я взял с собой Мурту, пояснил Джейми. Если все будет нормально, я отправлю его в лалеброх, привести всех назад. На мгновение его мрачное лицо озарилось улыбкой. Он не очень-то привлекательно выглядит на коне. «Этот Мурта, но он прекрасный наездник, быстрый, как молния!» «Но сейчас ничто в Мурте не напоминает отличного наездника», — подумала я. «Правда, никакой срочности нет». Мурта двигался медленнее обычного. Мы были на вершине холма, а он топтался у подножия. К тому времени, как мы приблизились к нему, он спешился и стоял, уставясь на седло вьючной лошади. «В чем дело?» — спросил Джейми. собираясь слезть с лошади но Мурта раздраженно отмахнулся ничего ничего не беспокойтесь подпруга ослабла вот и все езжайте Понимающий кивнув джейми поехал дальше я последовала за ним он сегодня не в духе заметила я и действительно приближаясь к Бьюли, маленький шотландец становился все мрачнее и мрачнее кажется его не слишком радует предстоящая встреча с лордом ловатома Джемми улыбнулся, бросив взгляд на темную фигурку, склонившуюся над подпругой. «Да, Мурта не особенно жалует старого Саймона. Он очень любил моего отца». Губы его дрогнули. «И мою мать». Ему не нравилось обращение с ними Ловата, а также его метод выбора жен. Бабушка Мурты была ирландка. По материнской линии он является родственником Примроуз Кэмпбелл. Должно быть, Джейми решил, что дал исчерпывающее объяснение. «А кто это?» «Примроуз Кэмпбелл», — поинтересовалась я. О...» Джейми почесал нос, размышляя. Ветер со стороны моря постепенно усиливался, волосы Джейми выбились из хвостика, и рыжие пряди били по лицу. «Примроуз был. Третья жена Ловота. И, насколько я знаю, остается ею сейчас. Хотя...» — добавил он. Несколько лет назад она покинула его и вернулась в дом своего отца. «Должно быть, он пользуется успехом у женщин», — пробормотала я. Джейми фыркнул. «Можно сказать и так. На своей первой жене он женился насильно. Выхватил леди Долгер прямо из постели в середине ночи, где-то обвенчался с ней и вернулся в ее же постель. Однако, — честно признался Джейми, — Потом она решила, что любит его, так что, может, он был не так уж плох. «Должно быть, в постели у него были какие-то особенные достоинства», — легкомысленно заметила я. Удивленный взгляд Джейми сменился глупой улыбкой. «Может и так, но это не очень ему помогло. Вскоре горничная госпожи Ловат пожаловалась на него. Он был объявлен вне закона, и ему пришлось бежать во Францию». Я удержалась от замечания по поводу семейных традиций Джейми. но про себя подумала. Хорошо бы Джейми не последовал примеру своего деда. Для старого Саймона одной жены было явно недостаточно. «Он отправился навестить короля Якова в Риме и засвидетельствовал свою преданность Стюартом», — продолжал Джейми. а «Затем сделал резкий поворот и отправился к Уильяму Оранжийскому, королю Англии, который в то время находился во Франции». Он получил у Якова обещание, что тот вернет ему титул и все имущество в случае восстановления его власти. И бог знает, как ему это удалось, получил полное прощение у Уильяма и разрешение вернуться домой в Шотландию. Теперь настала моя очередь удивляться. Очевидно, к противоположному полу прислушивались тогда не очень внимательно. Приключения Саймона на этом не кончились. Позже он вернулся во Францию... но уже в качестве шпиона якобитов. Вскоре его разоблачили и бросили в тюрьму, откуда он бежал и вернулся в Шотландию. В 1715 году ему удалось собрать под видом охоты все кланы и заслужить полное доверие английской короны за подавление им же спровоцированного восстания. «Ничего не скажешь, ушлый старик», — заметила я заинтригованная. «Хотя, я думаю, в те годы он был не так уж и стар». Где-то сорок с небольшим. Зная, что сейчас лорду Ловоту за семьдесят, я приготовилась увидеть дряхлого трясущегося старикашку. Но услышав все это, тут же пересмотрела свое представление о нем. У моего деда, спокойно продолжал Джейми, судя по рассказам, был такой характер, который позволял ему приспосабливаться ко всем виткам истории. Во всяком случае, Джейми махнул рукой, отметая свои рассуждения о характере деда. Во всяком случае, он женился на Маргарет Грант, дочери Гранта у Гранта. А когда она умерла, взял в жены Примроуз Роуз Кэмпбелл. Ей тогда только что исполнилось восемнадцать. «Должно быть, старый Саймон был достаточно выгодной партией, если семья заставила ее выйти за него замуж?» — сочувственно спросила я. «Ни в коем случае, англичаночка». Джейми на секунду замолчал, убирая с лица прядь волос. Он прекрасно знал, что она не пойдет за него, будь он даже богат, как крест, А он таким не был. И поэтому послал ей письмо, в котором написал, что ее мать заболела, и назвал дом в Эдинбурге, где ее можно найти. Молодая и красивая мисс Кэмббелл бросилась в Эдинбург, но по указанному адресу нашла не мать, а хитрого старого Саймона Фрезера, который сообщил ей, что она находится в известном публичном доме и единственный путь спасти свое доброе имя — немедленно выйти за него замуж. «И она, глупышка, сразу на это клюнула», — цинично заметила я. «Ведь она же была еще очень молода», — заступился за нее Джейми. «И это была не пустая угроза. Откажи она ему. Старый Саймон, не задумываясь, погубил бы ее репутацию. Как бы там ни было, она вышла за него и...» Поживела об этом. Хм. Я занялась подсчетами. Брак с Прим Роуз Кэмпбелл был заключен несколько лет назад. Тогда... Кто же твоя бабушка? Леди Долгер или Маргарет Грант? Полюбопытствовала я. Обветренное загорелое лицо Джейми вдруг болезненно покраснело. Ни одна из них», — ответил он, отвернувшись от меня. Его взгляд был устремлён вперёд. В сторону Бофорского замка, губы крепко сжаты. Мой отец был незаконно рождённым, произнес наконец Джейми. Он сидел сидя прямо, как будто проглотил шпагу. Костяшки пальцев, сжимающих поводья, побелели. Признанным, но незаконно рождённым, от одной из служанок замка Дауни. О, произнесла я. Что тут ещё скажешь, Джейми? С трудом сглотнул. Я видела, как он волнуется. Я должен был сказать тебе об этом раньше, напряженно произнес он. Прости. Я коснулась его руки. Она была твердой, как железо. Это не имеет значения, Джейми, сказала я, зная, что для него мои слова пустой звук. Не малейшего? Да? переспросил он, по-прежнему глядя вперед. Ну, а для меня имеет. Набирающий силу ветер залива море Ферт. шумел в вершинах темных сосен. Местность здесь представляла собой странное сочетание горных кряжей и морского побережья. Плотная стена ольхи, лиственницы и березы стояла по бокам узкой тропинки, по которой мы передвигались, и по мере того, как мы приближались к темной громаде Бофордского замка, в воздухе разливались миазмы грязных низин и бурых морских водорослей. Нас явно ждали. Стоящие у ворот стражники — Одетые в килты, с секирами в руках, не чинили никаких препятствий. Они смотрели на нас с любопытством, но без враждебности. Джейми сидел в седле, гордо выпрямившись, словно король. Только раз он кивнул одному из стражников и получил в ответ такой же кивок. У меня возникло отчетливое ощущение, что над замком развивается белый флаг перемирия. Но как долго это будет продолжаться, можно только гадать. Мы беспрепятственно въехали во внутренний двор Бофорского замка. небольшого, но как и все постройки из местного камня, довольно импозантного строения. Укрепленный не столь сильно, как те замки, что я видела на юге, он все же был еще достаточно крепким, стойко сопротивляясь обветшанию. У основания внешних стен через равные интервалы зияли широкие бойницы. Во внутренний двор выходила сложенная из необработанного камня конюшня. В ней стояли несколько маленьких шотландских пони. Выглядывая поверх деревянной загородки, они приветствовали наших лошадей. У стены лежала, по-видимому, недавно снятая с них поклажа. «Лават вызвал нескольких людей, чтобы встретить нас», — мрачно заметил Джейми, указывая на поклажу. «Скорее всего, родственников», — он пожал плечами. «Но для начала они достаточно дружелюбны». «Откуда ты знаешь?» Он спешился и помог мне сойти с коня. «Вместе с поклажей они оставили и свои палаши». Из конюшни, вытирая руки о штаны, вышел конюх. Джейми передал ему поводья. «А что теперь?» — затаив дыхание, спросила я Джейми. Не было никаких признаков появления хозяйки дома или мажор дома, ничего похожего на внушительную фигуру миссис Фитцгиббонс, которая встречала нас в замке Леох два года назад. Несколько конюхов и мальчиков-конюшиных, время от времени поглядывая на нас, продолжали выполнять свою обычную работу, так же, как и остальные слуги, которые сновали по двору с корзинами белья, связками торфа и другими предметами, необходимыми для проживания в каменном замке. Я одобрительно посмотрела на слугу потеющего под тяжестью двух пятигаллонных медных бидонов. В Бофорте, по-видимому, существовала ванна, что искупало недостаток гостеприимства. Джейми стоял посередине двора, скрестив на груди руки и поглядывая вокруг с выражением потенциального покупателя недвижимости, испытывающего сомнения относительно дренажной системы. «А теперь, англичаночка, подождем, сказал он. «Стражи доложат, что мы здесь». и тогда кто-нибудь выйдет, чтобы встретить нас, или... не выйдет». «Ого!» — откликнулась я. «Надеюсь, они не заставят нас долго ждать. Я голодна и хочу помыться». «Будем надеяться», — улыбнулся мне Джейми. «У тебя грязь на носу, а в волосах репейник». «Нет, оставь так», — добавил он, когда я, смутившись, потянулась к голове. «Тебе очень идет. Как будто ты сделала это специально». Конечно, он преувеличивал. но я оставила все как есть. Через некоторое время я все же скользнула к ближайшему корыту с водой, чтобы рассмотреть себя и по мере возможности привести в порядок, не имея под рукой ничего, кроме холодной воды. Вот будет забавно, если сейчас появится старый Саймон, подумала я, наклоняясь над корытом и вглядываясь в свое отражение. Интересно, где тут пятна грязи, а где плавающие частицы сухой травы? С одной стороны, Джейми был официальным эмиссаром Стюарта. Даже если обещания Ловата о поддержке являлись чистейшей болтовней, он все равно должен принять представителя принца хотя бы из вежливости. С другой стороны, этот представитель был потомком незаконно рожденного сына, который хоть и был признан, но не является членом семьи. Зная теперь достаточно хорошо привычки шотландских феодалов, я понимала, что недобрые чувства такого рода со временем никуда не исчезают и не сглаживаются. Я провела влажной рукой по лицу. и слегка смочила волосы, стараясь их пригладить. В общем-то, я не думала, что лорд Ловат оставит нас стоять во дворе. Но он может продержать нас довольно долго, чтобы мы полностью осознали сомнительность своего положения. В конце концов, кто знает. Нас могла бы принять леди Фрэнсис, одна из теток Джейми, вдова, которая, по словам Тулибордино, вела хозяйство своего отца. Или... Если он решит принять нас как дипломатических представителей, перед нами появится сам Лорд Ловат в сопровождении секретаря, телохранителей и слуг. Последнее казалось более вероятным, учитывая, что до такого приема требуется некоторое время. Не будет же он сам стоять при полном параде и ждать нашего появления. Ему нужно время, чтобы привести себя в порядок. Представив себе, что сейчас появится сам Лорд в полном облачении и в сопровождении слуг, Я снова вспомнила о в волосах и наклонилась над корытом, чтобы вытащить его. Во дворе, отпихнув острым локтем упитанного каурова жеребца, появился приземистый пожилой человек в распахнутой рубашке и не застегнутых штанах. Несмотря на свой возраст, он держался прямо, словно кочергу проглотил, и плечи у него были почти такой же ширины, что и у Джейми. Помедлив у корыта с водой, он обвел глазами двор, как будто ища кого-то. Взгляд его небрежно скользнул мимо меня. Затем внезапно вернулся назад, полный недоумения. Старик сделал шаг вперед, воинственно глядя на меня. Небритая щетина на подбородке торчала, как иглы дикобраза. «Кто вы такая, черт возьми?» — требовательно спросил он. «Клэр Фрезер? То есть я хотела сказать «Леди Брохтуарах», — сказала я, с трудом вспомнив свой титул. Я собрала все свое самообладание и смахнула капли воды с подбородка». «А кто вы такой, черт побери?» — не менее требовательно спросила я. Крепкая рука взяла меня сзади за локоть, и твердый голос где-то над моей головой произнес: «Это мой дед-англичаночка. Милорд, позвольте мне представить вам мою жену». «А?» — сказал лорд Ловат, оглядывая меня холодными голубыми глазами. «Я слышал, ты женился на англичанке». Судя по тону, именно этот факт подтверждал все его наихудшие предположения о внуке, с которым он никогда не встречался. Он повел густой седой бровью в мою сторону и бросил пронзительный взгляд на Джейми. «Ума у тебя не больше, чем у твоего отца». Я видела, как пальцы Джейми шевельнулись. По-видимому, он с трудом удерживался от желания сжать их в кулаки. «По крайней мере, мне не нужно было прибегать ни к насилию, ни к обману», — спокойно ответил он. Дед промычал что-то нечленораздельное, ничуть не задетое оскорблением. «Немногого же ты достиг, совершив эту сделку», — заметил он. «Хотя, по-видимому, она стоила тебе не так дорого, как та шлюшка Маккензи, на которую молился Брайан. Если эта чужестранка и не принесла тебе ничего, то, похоже, и недорого обошлась». Быстрые голубые глаза, так похожие на глаза Джейми, скользнули по моему дорожному платью, зашитому на груди, задержались на оторвавшейся оборке и брызгах грязи на юбке. Я почувствовала, как по телу Джейми прошла дрожь, но не могла решить, от гнева или от смеха. «Спасибо», — сказала я, дружелюбно улыбнувшись лорду. «К тому же я и ем немного. Но сейчас я бы хотела помыться. Мне нужна вода, только вода. Не беспокойтесь о мыле, если это слишком дорого для вас». В его лице что-то дрогнуло. «Ага, понятно». произнес его светлость. «Тогда я пришлю служанку. Она отведет вас в ваши комнаты и снабдит мылом. Мы будем ждать вас в библиотеке перед ужином, внук», — сказал он, обращаясь к Джейми, повернулся на каблуках и исчез подаркой. «Кто это мы?» — спросила я. «Думаю, он и молодой Саймон, наследник его светлости. Может быть, парочка кузенов, И, судя по лошадям, во дворе несколько его арендаторов. Если Ловат действительно собирается послать войска на помощь Стюарту, его арендаторам будет что сказать. «Видела когда-нибудь маленького червяка в окружении цеплячьего выводка?» — бормотал Джейми, когда час спустя мы шли следом за слугой в библиотеку. «Так вот, это я. Или мы. Так что держись ко мне поближе». В библиотеке собрались различные ответвления клана Фрезеров. Больше двадцати человек. Джемми был официально представлен и сделал официальное заявление от имени Стюартов, засвидетельствовав Флорду Ловату их почтение и обратившись к нему за помощью. На что старик ответил коротко, проникновенно и уклончиво. «Согласно этикету, меня тоже вывели вперед и представили, после чего общая атмосфера в комнате стала менее напряженной. я оказалась в окружении нескольких шотландских джентльменов. Каждый из них старался выказать мне свое гостеприимство. Джейми в это время непринужденно разговаривал с каким-то человеком по имени Грэхом, который, кажется, приходился лорду Ловату к Арендаторы смотрели на меня с некоторой настороженностью, но были довольно вежливы. Лишь один человек из всех присутствующих составлял исключение. Молодой Саймон. очень похожий на своего отца, но только на 50 лет моложе, подошел и склонился над моей рукой. Выпрямившись, он оглядел меня с вниманием, граничащим с наглостью. «Хм, значит, вы жена Джейми?» — спросил он. У него были быстрые, как у отца, глаза, но темные, цвета грязной болотной воды. «Полагаю, я могу называть вас племянницей?» Он был примерно одного возраста с Джейми, чуть моложе. «Ха-ха!» Вежливо ответила я, пока он смеялся над собственной шуткой. Я хотела отнять у него руку, но он не отпускал ее, продолжая улыбаться и снова пожимая мне пальцы. «Знаете, я слышал о вас», — говорил он. «Вы довольно известная личность в Северной Шотландии, миссис». «Неужели?» «Как мило». Я незаметно дернула руку. В ответ он до боли сжал ее. «О, да. Я слышал, вы очень популярны среди солдат вашего мужа. Продолжал он, улыбаясь так, что его глаза превратились в тёмные щёлочки. «Они называют вас миссис Медовые губки!» Он сказал это по-гальски, но, увидев мое удивление, перевел на английский. «Благодарю вас!» — начала была я, но успела сказать только первые слова, потому что кулак Джейми врезался в челюсть Саймона-младшего и опрокинул единокровного дядю на закусочный стол. Засахаренные фрукты... Сервировочные ложки со звоном упали на выложенный плиткой пол. Вот уж поистине, на вид как джентльмен, а повадки самые варварские. Молодой Саймон поднялся на колени, сжал кулаки и замер. Джейми стоял над ним, не двигаясь, руки опущены, но его спокойствие было более зловещим, чем прямая угроза. «Да», — спокойно произнес он, — «она не очень хорошо понимает по-гейски. А теперь, когда вы ко всеобщему удовлетворению убедились в этом...» «Будьте любезны извиниться перед моей женой, или я заставлю вас подавиться вашими же зубами». Молодой Саймон поднял глаза на Джейми, затем перевел их на отца, который бросил на него безразличный взгляд, явно недовольный такой помехой. Жесткие черные волосы Фрезера-младшего выбились из-под перевязи на голове и свисали ему на лицо, словно мох с дерева. Он искоса посмотрел на Джейми со странным выражением любопытства и уважения, утер рот тыльной стороной ладони и всё ещё, стоя на коленях, торжественно поклонился мне. «Прошу простить меня, миссис Фрезер, за нанесенное оскорбление». Мне ничего не оставалось, как только милостиво кивнуть в ответ. Джейми тут же увлек меня к выходу, и прежде чем я успела заговорить, мы были уже в конце коридора. Обернувшись назад, чтобы убедиться, что нас не подслушивают, я спросила. «Что это значит? Медовые губки?» И дернул его за рукав, чтобы он шел потише. Джейми посмотрел на меня так, словно только сейчас заметил мое присутствие. А? Да ничего особенного. Просто медовые губки. Но он не имел в виду твой рот, англичаночка, сухо сказал Джейми. Но тогда я сделала движение, словно собираясь вернуться в библиотеку. Джейми крепче стиснул мою руку. Шш! сказал он мне на ухо. «Не беспокойся, англичаночка. Это они испытывают меня. Все будет хорошо». Я была предоставлена заботам леди Фрэнсис, младшей сестры оскорбившего меня Саймона, а Джейми вернулся в библиотеку, расправив плечи для битвы. Я надеялась, что он больше не будет нападать ни на кого из родственников, потому что хотя фрезеры были не столь крупного сложения, как Маккенди, в них жила постоянная настороженность, которая сулила много неприятностей тому, кто попытается что-нибудь предпринять в непосредственной близости от них. Леди Франсис была молода, лет 22, и смотрела на меня с выражением благоговейного ужаса, должно быть полагая, что если меня не ублажать непрестанно чаем и печеньем, я могу броситься на нее. Я постаралась быть с ней как можно доброжелательнее, поэтому через некоторое время она успокоилась и даже призналась мне, что никогда раньше не встречалась с англичанкой. Англичанка, как я поняла, была для нее чем-то экзотическим и опасным. Я сидела, стараясь не делать резких движений. И вскоре она прониклась ко мне таким доверием, что, смущаясь, представила мне своего сына, маленького крепыша, примерно трех лет, невероятно чистенького и аккуратного, благодаря неусыпным заботам суровой служанки. Я как раз рассказывала Фрэнсис и ее младшей сестре Эллен о Дженни и ее семье, с которой они никогда не встречались. когда за дверью неожиданно послышался грохот и раздался чей-то крик. Я вскочила на ноги и вышла из гостиной. В каменном коридоре нечто представляющее собой культ тряпья пыталось подняться на ноги. Тяжелая дверь в библиотеку была открыта, и в дверном проеме, злой как сатана, стоял Фрезер-старший. «Тебе еще больше достанется, если не будешь работать как следует», — сказал он. В его тоне не было гнева, всего лишь констатация факта. Закутанная в тряпье женщина подняла голову, и я увидела странное, худое, но приятное лицо с темными широко открытыми глазами и красными пятнами на скулах. Она заметила меня, но никак не отреагировала на мое присутствие, поднялась на ноги и быстро ушла, не сказав ни слова. Она была очень высокой и необыкновенно тоненькой, но двигалась со странной журавлиной грацией. Следом за ней скользила ее тень. Я стояла, уставившись на старого Саймона. силуэт которого четко выделялся на фоне огня, горевшего в камине позади него. Он почувствовал на себе мой взгляд и повернулся. Старые голубые глаза, холодные как сапфиры, остановились на мне. «Добрый вечер, дорогая», — сказал он и закрыл двери. Невидящими глазами я смотрела на темную деревянную дверь. «Что все это значит?» — спросила я Фрэнсис, тихо подошедшую сзади. Ничего. ответила она, нервно облизывая губы. «Пошли, кузина!» Я дала ей увести себя, но решила попозже расспросить Джейми, что произошло в библиотеке. Мы пришли в комнату, отведенную нам на ночь, и Джейми тут же удалил нашего маленького телохранителя, шутливо щелкнув его по затылку. Я опустилась на кровать, беспомощно оглядываясь вокруг. «Что же нам теперь делать?» спросила я. Обед прошел почти в полном молчании, но время от времени я чувствовал на себе тяжелый взгляд Ловота. Джемми пожал плечами, стаскивая рубашку через голову. «Будь я проклят, если знаю, англичаночка», — сказал он. «Они расспрашивали меня о состоянии шотландской армии и ее передвижениях, о планах его высочества. Я отвечал им, но снова и снова они расспрашивали меня о том же. Мой дед никак не привыкнет думать, что кто-то может дать ему правдивый ответ». Сухо добавил он. Он считает, что все изворотливы, как он, и кроме того, у всех масса причин лгать и изворачиваться. Джеми покачал головой и бросил рубашку на кровать рядом со мной. Он никак не может решить, правду ли я говорю о состоянии шотландской армии. Если я хочу, чтобы он присоединился к Стертам, я должен говорить, что дела идут лучше, чем это есть на самом деле. Если же я по той или иной причине лично в этом не заинтересован, то скажу ему правду. Вот он и пытается определить мою позицию, чтобы принять решение». «Ну и как он это делает?» — скептически спросила я. «У него есть предсказательница», — спокойно произнес он, как будто бы речь шла о самом обычном предмете обстановки шотландского замка. «Правда?» — заинтригованная, я так и подскочила на кровати. «Это не та ли странная женщина, которую он выбросил в коридор?» «Да, Ее зовут Мейзри». и она от рождения обладает даром провидения. Но теперь она ничего не смогла сказать ему. Или не захотела, — добавил он. Ясно было, она что-то знает, но она только трясла головой и говорила, что ничего не видит. Вот тогда дедушка и ударил ее. Мерзкий старикашка, — возмутилась я. Да, образцом галантности его не назовешь. согласился Джейми. Он налил в тазик воды и стал плескать пригоршнями себе в лицо. Но, услышав, что я громко ахнула, остановился испуганный и удивленный. «В чем дело?» «Твой живот», — произнесла я дрожащим голосом. На животе повыше килта, будто большой отвратительный цветок, расплывался огромный свежий синяк. «Ах, это!» — спокойно произнес он. «Да, это?» — сказала я, подходя ближе. «Так, ерунда!» — глухо через полотенце прозвучал его голос. «Я разговаривал сегодня несколько рисковато». и дедушка велел молодому Саймону преподать мне урок вежливости. «Значит, двое младших фрезеров держали тебя, а он лупил в живот?» — спросила я, чувствуя внезапную слабость в ногах. Отбросив полотенце, Джейми потянулся за ночной рубашкой. «Обижаешь», — сказал он, посмеиваясь и просовывая голову в ворот рубашки. «Их было трое. Один навалился сзади и душил меня». «Джейми!» Он засмеялся. и, стягивая с постели одеяло, горестно покачал головой. «Не знаю, что в тебе есть такое, но мне всегда хочется похвастаться перед тобой. Думаю, когда-нибудь я просто убью себя, чтобы произвести на тебя впечатление». Он вздохнул, осторожно разглаживая на животе рубашку. «Это всего лишь спектакль, англичаночка. Можешь не волноваться». «Спектакль, боже милостивый». «Ты когда-нибудь видела, как свора встречает чужую собаку?» Ее обнюхивают, покусывают за ноги, рычат, чтобы посмотреть, испугается она или огрызнется в ответ. Иногда дело доходит до драки, иногда нет. Но в конце концов, каждая собака узнает свое место и знает, кто вожак. Вот и старый Саймон хочет доказать мне, что он вожак. Больше ничего. А ты? Чего хочешь ты? Я легла, ожидая, когда ляжет и он. Он поднял свечу и, усмехаясь, подошел ко мне. Огонь свечи отражался в его голубых глазах. «Гаф!» — произнес он и задул свечу. «В последующие две недели я мало видела Джейми, разве что по ночам. Дни он проводил с дедом. Они охотились или катались верхом. Несмотря на свой возраст, Ловат был очень деятельным человеком. Или пили в кабинете, и старый лис приходил к каким-то своим заключениям и излагал свои планы. Большую часть времени я проводила с Фрэнсис и другими женщинами. пребывая в тени грозного старика отца, она все таки осмеливалась высказывать собственные суждения и оказалась умной и интересной собеседницей. Фрэнсис отвечала за хозяйственный уклад замка и прислугу. Но когда на сцене появлялся отец, она превращалась в незаметное существо, едва осмеливающееся поднять глаза, и говорила только шепотом. «Я не знала, можно ли винить ее за это». Через две недели после нашего приезда Джейми вошел в гостиную, где я сидела с Фрэнсис и Эллен, и сказал, что лорд Ловат хочет меня видеть. Старый Саймон небрежно махнул рукой в сторону стоящего у самой стены стола, уставленного графинами, и уселся в широкое резное кресло из орехового дерева с продавленным сиденьем, обтянутым сильно потертым голубым бархатом. Кресло точно подходило к его короткой коренастой фигуре, как будто было сделано специально для него. «Интересно, оно действительно было сделано по заказу или же от длительного пользования приняло форму его тела?» – подумала я. Я спокойно сидела в углу, со стаканом портера в руке, а старый Саймон снова и снова расспрашивал Джейми о Карле Стюарте и его планах. Уже двадцатый раз за неделю Джейми терпеливо повторял свой рассказ о размере войска, его организации, о вооружении… весьма бедным о надеждах Карла на присоединение лорда Льюиса Гордона или Фарку Харсонов, о том, что сказал Гленгари после Престон-Панса, что Камерон знает или думает о движении английских армий, почему Карл решил двинуться на юг и так далее и тому подобное. Я клевала носом над стаканом и просыпалась как раз в тот момент, когда красная жидкость должна была пролиться на юбку. А лорд Георг Муррей и Келмарнак... — Оба считают, что его Высочеству лучше всего уйти на зиму на север Шотландии, — произнес заключение Джейми и широко зевнул. Он устал сидеть в неудобном кресле с узкой спинкой, которые ему предложили, и теперь встал и потянулся. Его тень колыхалась на бледных драпировках, покрывавших каменные стены. — А что об этом думаешь ты? Старый Саймон откинулся в кресле. Его глаза под полуприкрытыми веками блеснули. В камине весело и ярко. Горел огонь. Фрэнсис притушил огонь в главном зале, присыпав его торфом. Но здесь огонь разожгли заново, по приказу Ловата. Причем топили не торфом, а дровами. Резкий запах сосновой смолы, исходивший от горящего дерева, смешивался с густым запахом дыма. Тень Джейми плясала на стенах. Он ходил взад-вперед по комнате, не желая садиться. В маленьком кабинете, с окнами занавешенными на ночь, было тесно и темно. Совсем не то, что на просторном залитом солнцем церковном дворе, где Колум задал тот же самый вопрос. Но сейчас ситуация изменилась. Потеряв популярность среди предводителей кланов, Карл тщетно напоминал им об их обязательствах. Но общие очертания проблемы были те же. темная, бесформенная, как тень, нависшая сейчас над нами. «Я говорил вам об этом не меньше дюжины раз», — коротко ответил Джейми. Он нетерпеливо повел плечами. Как будто рубашка была слишком тесна ему. А, да, ты говорил мне. Но на этот раз я надеюсь услышать правду. Старик уселся поудобнее в своем провалившемся кресле и сложил руки на животе: Неужели? Джемми коротко рассмеялся и повернулся лицом к деду. Он оперся спиной о стол и обхватил себя руками. Несмотря на разницу в осанке и фигуре, между этими двумя мужчинами было определенное сходство: один высокий, другой приземистый, но оба сильные, упрямые, полные желания победить в этой схватке. «Разве мы не родственники? Разве я не властен над тобой? Я требую лояльности, или я не имею на это права? Что-то не припоминаю, чтобы я присягал вам на верность». Как у многих старых людей, у бровях Саймона было несколько длинных жестких волосков, при свете огня они шевелились, я не могла определить от гнева или от удовольствия. «Присягал? А разве в тебе не течет кровь Фрезеров?» Рот Джейми искривился. «Говорят, благоразумный сын должен почитать своего отца, но моей матерью была Маккензи, и я хорошо об этом помню». Лицо Саймона побагровело, брови нахмурились. Затем он открыл рот и зашелся смехом, брызгая слюной и задыхаясь. Он смеялся долго. Наконец, одной рукой беспомощно заколотил по креслу, а другой залез в рот и вытащил искусственные зубы. По лицу его текли слюни и слезы. Он ощупью дотянулся до маленького столика, стоявшего возле кресла, и уронил зубы на тарелочку для пирожных. Скрюченные пати схватили льняную салфетку и прижали ее к лицу. Все еще задыхаясь от смеха, он сказал, с трудом переводя дух. "Шлюшай парень, дай мне вишки!» Подняв брови, Джейми взял графин со стола и передал деду. Тот снял крышку и принялся пить прямо из горла, не утруждая себя заботами о стакане. «Ты думаешь, что ты не Фрезер?» — сказал он, опустив графин и тяжело отдуваясь. «Ха!» Все еще задыхаясь, старик откинулся назад. Живот его тяжело вздымался и опадал. Он указал пальцем на Джейми и сказал. «В тот самый день!» Когда твой отец навсегда покинул боуфорский жамок, он стоял на том же месте, где и ты, и говорил те шишамы и слова. Постепенно старик успокаивался. Он кашлянул еще несколько раз и снова вытер лицо. Ты знал, что я пытался помешать женитьбе твоих родителей и сказал, что ребенок, которого ждала Эллен Маккензи, не был ребенком Брайана. Да, знал, отвечал Джейми. снова оперевшись о стол и глядя на деда с глазами. Лорд ловат фыркнул. «Не могу сказать, что между мной и шиновьями всегда было взаимопонимание но я знаю своих шиновей. И внуков тоже», — добавил он многозначительно. «И черт меня побери. Но я уверен, они, как и я, не могут быть рогоножцами». Джемини пошевелился, а я не могла заставить себя смотреть на старика. и уставилась на его вынутые зубы, покрытые пятнами изделия из бука, влажно блестевшие среди крошек пирожного. К счастью, лорд Ловат не заметил моего брезгливого взгляда. Он продолжал, уже серьезно. «Значит, Дугал Маккензи из Леуха прижнал Карла? Ты назвал его своим военачальником? Ты присягал ему?» «Нет, я никому не присягал». «И даже Карлу?» Старик сразу ухватился за эти слова, как кошка, поймавшая мышь. Я почти видела, как шевелится его хвост, когда он смотрел на Джейми своими глубоко посаженными глазами, поблюскивающими из-под прищуренных век. Взгляд Джейми был устремлен на прыгающее пламя, а его тень неподвижно лежала на стене. Он не просил меня об этом. Это была правда. Карл устранил необходимость такой клятвы, вписав его имя в свой союз. Но все же тот факт, что он не присягал Карлу, значил для Джейми очень много. И я знала об этом. Если ему и придется предать кого-то, пусть это будет не тот, кому он клялся в верности. А то, что весь мир будет думать, что такая клятва существовала, его не беспокоило». Саймон снова прорычал что-то нечленораздельное. Без искусственных зубов его нос и подбородок почти сомкнулись. От этого лицо казалось как-то странно укороченным. «Тогда ничто не мешает тебе пришигнуть мне, как главе твоего клана», — спокойно произнес он. Шевелящийся хвост стал менее виден, но все же был заметен. Я почти слышала, какие мысли бродят на мягких лапках у него в голове. Если Джейми присягнёт ему, а не Карлу, власть слова-то возрастёт. возрастет и его богатство. Как предводитель, он потребует часть дохода с Лалиброха. Перед ним замаячило блестящее будущее в виде герцогства. «Ничто». Кроме моего собственного желания, согласился Джейми. А это препятствие совсем небольшое. Он еще больше прищурился. М -м -м. Глаза Ловата были почти закрыты. Время от времени он медленно поводил головой из стороны в сторону. А да, парень, ты действительно шиньшва своего отца. Упрям как бык и также туп. Я знал, что Брайан ничего не мог получить от той шлюхи, кроме дураков. Джеммер рванулся вперёд и схватил с тарелки буковые зубы. «Тебе бы лучше снова надеть детях, дурень», — грубо сказал он. «Я не понимаю, что ты говоришь». Губы старика раздвинулись без радостной улыбки, так что стал виден желтый обломок зуба в нижней челюсти. «Ты не шаглащен? Тебе непонятна эта жделка?» Он бросил на меня быстрый взгляд. усмотрев во мне еще одного возможного участника игры. «Твоя клятва против чешки твоей жены!» Джейми рассмеялся, всё ещё сжимая зубы в руке. «Вот как? Ты что, собираешься изнасиловать ее здесь у меня на глазах? А, дед?» Джейми презрительно откинулся назад, придерживаясь рукой за стол. «Давай попробуй. А когда она разделается с тобой, я пришлю тетю Фрэнсис подместить то, что от тебя останется». Дед спокойно взглянул на Джейми. «Не я, парень!» Он повернул голову в мою сторону и криво усмехнулся беззубым ртом. «Хотя я ж делал бы это с удовольствием!» Я увидела жадный блеск его глаз, и мне захотелось покрепче запахнуть на груди плащ, но, к сожалению, его на мне не было. «Ты же знаешь, сколько мужчин ждут в Бофорте Джейми, и сколько таких, кто не откажется от твоей английской ведьмы!» Ты не можешь охранять ее днем и ночью. Джейми медленно выпрямился. Его большая тень на стене повторила это движение. Он бесстрастно уставился на старого Саймона. А, тут мне беспокоиться не о чем, дед», — мягко сказал он. «Моя жена необычная женщина. Ты ведь знаешь, она умная. И она белая дама, как дама Элизет». Я никогда не слышала о даме Элизет, но лорд Ловат... Явно слышал. Его голова дернулась, глаза широко раскрылись от ужаса. Он открыл рот, но прежде чем успел что-то сказать, Джеми продолжил, на этот раз с нескрываемой злобой: "У мужчины, который заключит ее в свои нечестивые объятия, половые органы отпадут, как обмороженное яблоко, а его душа будет вечно гореть в аду". Джеми оскалил зубы и резко выбросил руку вперед. Вот так. Боковая челюсть. Со стуком упала в самую середину огня и зашипела.